Глава вторая День. Ломит все тело, болят мускулы. Кто-то оставил у моей постели новый коричневый плащ, против чего я отнюдь не возражал, потому что, когда я поправлюсь и наберусь сил, мне вовсе не хотелось, чтобы гонялон вспоминал еще и мои цвета. Я не стал сбривать бороду по тем же соображениям. Он знал меня в куда менее волосатом обличии. Я предпринимал большие усилия, чтобы изменить голос, когда он находился поблизости. Грейс Вандер пришлось спрятать под кроватью. Всю последующую неделю я нещадно истязал себя. Я дрался, работал, потел и бегал, пока моя мускульная боль не утихла и тело не приобрело былой твердости. Думаю, в эту неделю я прибавил в весе фунтов пятнадцать. Очень медленно я приближался к своему былому самочувствию. Страна, в которой я оказался, называлась Лорайна, и ее звали точно так же. Если я буду когда-нибудь в настроении, я напишу стихи, как мы повстречались в долине за замком, где она собирала цветы, а я бегал, чтобы быстрее войти в форму и дышал свежим воздухом. Вообще-то дурных стихов я никогда бы не написал, если бы не она. Я думаю, что самым вежливым термином для таких женщин является «походная подруга». Я встретил ее в конце тяжелого дня работы, в основном с саблей и копьем. Она стояла в стороне от строя, поджидая своего сегодняшнего солдата, когда я впервые обратил на нее внимание. Она улыбнулась, и я улыбнулся в ответ, подмигнул ей и прошел мимо. На следующий день я опять увидел ее и на этот раз сказал Привет. Вот и все. Но я постоянно продолжал на нее натыкаться. В конце второй недели, когда у меня больше ничего не болело, и весил я больше ста восьмидесяти фунтов, чувствуя себя прекрасно, я устроил так, чтобы она провела вечер со мной. К тому времени я уже знал, кем она была на самом деле, но мне это было безразлично и вполне меня устраивало. Но в эту ночь мы не занимались тем, чем должны были заниматься. Нет. Вместо этого мы разговаривали, а потом произошло нечто необычное. Волосы у нее были цвета ржавчины с несколькими седыми прядями, но, тем не менее, я решил, что ей не исполнилось и тридцати. У нее были ярко-голубые глаза, слегка приподнятый подбородок, и она часто улыбалась. Говорила она немного «в нос», Волосы ее были слишком длинны, и слишком много косметики было уложено на ее лицо, чтобы скрыть следы усталости. Тело было довольно округлое, одежда слишком кричащая и туго обтягивающая. Но мне она нравилась. Не думаю, что она нравилась мне с самого начала, потому что я пригласил ее на ночь совсем не для того, но так получилось. Нам некуда было идти, и мы направились в мою комнату. Теперь я был уже капитаном, и я воспользовался преимуществом своего звания и заказал обед прямо к себе, попросив принести лишнюю бутылку вина. — Люди боятся вас, — заметила она. — Они утверждают, что вы никогда не устаете. — Устаю, можете мне поверить. — Ну, конечно, — многозначительно улыбнулась она и потрясла длинными кудрями. — Ведь все мы устаем, правда? — Правда. — Правда. «А сколько вам лет?» «А сколько тебе лет?» «Джентльмены не задают подобных вопросов». «Леди тоже». «Когда вы впервые появились здесь, все решили, что вам под пятьдесят». «И?» «А сейчас они просто не знают. Сорок пять? Сорок?» «Нет». «Я тоже думаю, что меньше. Но всех обманула ваша борода». Бороды часто для этого и отращивают. Вы выглядите лучше день ото дня. Как-то больше, спасибо. И я чувствую себя значительно лучше, чем раньше. «Сэр Кори из Кабры», — сказала она. «Где это Кабра? Что такое Кабра? Вы возьмете меня с собой туда, если я вас очень попрошу?» «Я могу сказать, что возьму, но это будет неправдой». «Я знаю» но мне все равно было бы приятно это услышать. Хорошо, я возьму тебя с собой, но это отвратительное место. Вы действительно такой необыкновенный, как утверждают? Боюсь, что нет. Мне раздеваться? Нет, я хочу поболтать. Выпьем по бокалу вина. Большое спасибо. Ваше здоровье. И твое. Почему вы так отлично деретесь на шпагах? Это у меня от природы, плюс хорошие учителя. И вы пронесли ланса такое большое расстояние, да еще убили двух чудищ? Каждый новый рассказчик преувеличивает все больше и больше. Я наблюдала за вами. Вы действительно куда лучше, чем другие. Ведь поэтому Ганелон и заключил с вами договор, правда, не знаю какой он своего не упустит. У меня было много друзей, которые фехтовали, и я смотрела, как они тренируются. Вы могли бы разделать на кусочки их всех. Люди говорят, что вы хороший учитель. Они вас любят, даже если и боятся. Почему они меня боятся? Потому что я сильный? В мире полно сильных людей? Потому что я могу махать шпагой дольше, чем любой из них? Они думают что тут замешано что-то сверхъестественное. Я рассмеялся. Да нет, я всего лишь второй шпажист в мире. Прости, может быть, даже третий. Но я учусь. И кто же лучше? Может быть, Эрик из Амбера. Кто он? Сверхъестественная личность. Он самый лучший? Нет. Тогда кто же? Бенедикт. И Ампера. Он тоже сверхъестественное существо? Если жив, то да. Странный вы какой-то вот что. Но почему? Скажите мне, вы тоже сверхъестественный человек? Хочешь еще бокал вина? Я опьянею. Вот и прекрасно. Ну, ладно. Я налил бокал. «Все мы умрем», — заявила она. В конечном итоге. Я имею в виду здесь, скоро, в этой ужасной войне. Почему ты так говоришь? Потому что этот круг слишком силен для нас. Тогда зачем мы здесь? Мне некуда податься, поэтому я и спросила вас о кабре. И именно поэтому ты согласилась прийти ко мне сегодня? Нет, я пришла, чтобы узнать, кто вы такой. Я. «Атлет, который сломал режим тренировок. Ты родилась в этих краях?» «Да, в лесу». «Почему ты занимаешься этим делом?» «А почему бы и нет? Это лучше, чем каждый день сидеть по колене в навозе». «У тебя никогда не было своего мужчины, я имею в виду постоянного». «Был. Он мертв. Это именно он нашел круг». — Мне очень жаль, прости. — А мне нет. Он всегда напивался, если ему удавалось отложить достаточно денег или что-нибудь украсть, а потом он приходил домой и избивал меня. Я была рада, когда встретила Ганелона. — Значит, ты думаешь, что Круг обладает слишком большой силой и что мы не сможем победить его? — Да. — Может, ты и права. Но лично я думаю иначе. Она пожала плечами. Вы будете драться вместе с нами? Боюсь, что да. Никто еще не отвечал мне на этот вопрос вот так прямо, хотя бы потому, что никто ни в чем здесь не уверен. Но то, что вы говорите, обещает быть интересным. Я бы хотел посмотреть, как вы будете драться с этим козлом-оборотнем. Почему? Потому что он, наверное, их предводитель. Если вы убьете его, у нас появится шанс. «А вам это, может, удастся?» «Может», — ответил я. «Более того, мне придется его укрыть в деревянный ящик, именуемый гробом». «По какой-нибудь особой причине?» «Да». «Личного характера?» «Да». Она допила свой бокал вина, и я тут же налил ей еще. «Я знаю, что он — сверхъестественное существо», — произнесла она. Давай переменим тему разговора. — Хорошо. Но я могу попросить вас об одолжении. — Давай. Оденьте завтра доспехи, возьмите копье, сядьте на хорошего коня и проучите как следует кавалерийского офицера по имени Геральд. Почему именно его? — Он избил меня на прошлой неделе, совсем как раньше это делал Джерл. — Вы можете это сделать? — Да. — И сделаете. — Почему бы и нет? Считай, что я его уже проучил. Она подошла ко мне и прижалась всем телом. Я люблю вас. Ерунда. Ну, хорошо. Может быть, больше подойдет, если я скажу, что вы мне очень нравитесь. Вполне. Я... Вдруг вдоль моей спины подул холодный ветерок, и позвоночник начал неметь. Я весь напрягся и стал сопротивляться, полностью отключив свой мозг и выкинув из головы все мысли. Кто-то меня искал. Этим кем-то был один из нашего дома в Амбере, и он пользовался моей картой или чем-то в этом роде. Я не мог ошибиться в нахлынувшем на меня ощущении. Если это был Эрик, значит, он был куда храбрее, чем я считал, потому что в прошлой нашей такой стычке, я чуть было не сжег его мозг. Это не мог быть и Рэндом, разве что его выпустили из тюрьмы, в чем я искренне сомневался. Если это были Каин или Джулиан, то они могли убираться ко всем чертям. Блейз, по всей видимости, был мертв, Бенедикт, наверное, тоже. Оставались Жерар и наши сестры. Из всех них только от Джерара я мог ожидать чего-нибудь хорошего, поэтому я сопротивлялся и довольно успешно. У меня это заняло минут пять, и когда все это было закончено, я весь дрожал и был мокрым от пота. Лорайна как-то странно уставилась на меня и спросила, что случилось? Вы еще не пьяны, и я вроде тоже. Просто припадок. У меня иногда бывает. Это болезнь, которую я подхватил на островах. Я видела лицо. В моей голове было лицо старика. Воротник его камзола был зеленым, и он был очень похож на вас, только вот борода его была совершенно седая. Ты лжешь. Ты не могла. Я говорю вам то, что видела. Я не знаю, что это может означать. Кто это был? Думаю, что это был мой отец. О, боги, как это странно. Что случилось, повторила она. Я же тебе сказал, припадок. На меня иногда находят приступы, и люди думают, что видят моего отца на стене замка или на полу. Не беспокойся, это не заразно. Ерунда, вы мне лжете? Я и сам знаю, что лгу. Давай забудем обо всем, что было. — Почему я должна об этом забыть? — Потому что я тебе нравлюсь, помнишь? И еще потому, что я собираюсь завтра вздуть твоего Геральда. — Это верно. Тут меня опять затрясло. Она быстро сняла с кровати одеяло и накинула мне на плечи. Потом она протянула мне бокал с вином, и я с удовольствием выпил... Она уселась со мной рядом и положила голову мне на плечо, а я обнял ее рукой за плечи. Начался ураган, завизжал ветер, и я услышал быстрый стук дождевых капель. На секунду мне показалось, что кто-то постучал в ставне окна. Лорайна чуть всхлипнула и прошептала. Мне совсем не нравится то, что происходит сегодня. Мне тоже не по душе. — Пойди, закрой дверь на засов. Задвижки, по-моему, маловато. Пока она орудовала у двери, я передвинул наши кресла так, чтобы они находились лицом к столу. Я вытащил Грейс Вандер из-под кровати и отложил ножны в сторону. Затем я загасил все свечи в комнате, кроме одной, стоящей справа от меня. Потом я снова сел на свое место, положив шпагу на колени. — Что мы будем делать? — поинтересовалась Лорайна. Она подошла и уселась слева от меня. — Ждать. — Чего? — Я еще и сам не знаю, но ночка сегодня подходящая для любых неожиданностей. Она задрожала и придвинулась ближе ко мне. — Знаешь, может быть, тебе лучше будет уйти? — проронил я. «Знаю, но я боюсь. Вы ведь сможете защитить меня, если я останусь?» «Я даже не знаю, смогу ли я защитить себя». Она дотронулась до Вандера. «Какая прекрасная шпага! Я никогда такой не видела. Другой такой и нет». Каждый раз, когда я двигался, свет по-разному падал на шпагу, и ее лезвие то блестело красными отцветами крови, то переливалось оранжевым, то вдруг становилось холодным и белым, как снег, дрожа в моей руке каждый раз, когда на меня наплывали небольшие волны холода. Я задумался над тем, что Лорайна видела, а я нет в течение контакта, которому я так успешно сопротивлялся. Не могла же она выдумать все это. Слишком уж точным было описание. «В тебе есть что-то очень странное», — пробормотал я. Свеча мигнула еще раз пять, прежде чем она ответила. «Я немного ясновидящая. У моей матери это чувство было развито лучше, чем у меня. Говорят, что моя бабушка была колдуньей. Но я ничего такого не знаю. Вернее, почти ничего. Я не занималась ничем уже много лет». Да к тому же я всегда теряла больше, чем приобретала таким путем. Затем она опять замолчала, и я спросил ее, что ты хочешь этим сказать. Я читала заклинания, чтобы заполучить своего первого мужа и посмотреть, каким он оказался. Если бы я не приворожила его, все было бы по-другому. Потом я хотела родить красивую дочку, и вот что получилось она резко замолчала и я понял что она плачет в чем дело извини я не понимаю я думала вы знаете нет прости она была той самой маленькой девочкой в первом кругу я думала что вы знаете извини я не хотел лучше бы у меня не было этой силы я никогда больше ею не пользовалась Но она не оставляла меня в покое. Я все еще вижу вещи и сны, и знаки о том, с чем я ничего не могу поделать. Как бы я хотела, чтобы все это ушло от меня к кому-нибудь другому. Вот этого как раз и не произойдет, Лорайна. Боюсь, что это у тебя на всю жизнь. Откуда вы знаете? Я ознавал в прошлом таких, как ты, вот и все. Вы ведь тоже обладаете такой силой, верно? — Да. — Значит, вы ощущаете, что там снаружи кто-то есть? — Да. — Я тоже. — А вы знаете, что ему нужно? — Он ищет меня. — Да, я тоже это чувствую. Но зачем? — Может быть, для того, чтобы испытать мою силу. Он знает, что я здесь. Если я новый сподвижник Ганелона то он не может не интересоваться, что я из себя представляю и кто я такой. Это сам рогатый? Не знаю. Думаю, что нет. Почему? Если я действительно тот, кто может его уничтожить, с его стороны будет просто глупо искать меня здесь, в замке его врага, где меня поддержат большие силы. Я бы скорее сказал, что меня сейчас ищет один из его слуг. Может, именно он и пытался казаться духом моего отца, не знаю. Если его слуга найдет меня и поймет, кто я такой, то он будет знать, какие приготовления сделать. Если он меня найдет и уничтожит, это решит для него все проблемы. Если я уничтожу его слугу, он будет знать значительно больше о моих истинных силах. Что бы ни произошло, рогатый будет на шаг впереди меня. Так с какой же стати ему рисковать шкурой, когда война со мной еще не начиналась?